Петр Чадаев Отрывки и афоризмы. Глава 1 Вдохновение. Сверхъестественное ли оно событие, изменяющее обычный ход природы? Немало. Оно необходимое последствия прямого действия неизвестного начала на силы нравственной природы, посредством которого эти силы получают несравненно большее развитие, нежели какими пользуются в обыкновенном положении. Стоит только понять, что эта восторженность разумных способностей произведена Творцом, а не Творением. Не ограничивается одним особым действием, но относится к общему целому, как и все непосредственно, Вдохновенное Богом. Стоит это понять. И будем, поверьте мне, истинно правоверно, Стоит только выгоды перед ревностным догматиком, что будем понимать предмет нашей веры. Так точно знание откровенное есть, только знание, превышающее все ведения, приобретенное обыкновенным ходом рассудка. Знания сверхъестественного – нет. Являясь разумом человека, Господь не весь ему сообщается. Неяко Отца видел есть кто. Следовательно, тут нет нарушения установленного порядка, а только чрезвычайный избыток естественных сил. Жизнь, данная прежде этим силам, возобновлена, удвоенная той же дающей рукой. Где тут чудо? К тому же, знаем ли мы все способы ведения, принадлежащие душе? Все действия, все изменения возможны ее способностью. Почему в некоторое время при особенном содействии обстоятельств новые силы, новые качества не могут проснуться и развиться в природе человек по недостатку пищи или упражнения погаснуть изгладиться опять, потом явиться снова и все следуя порядку, предназначенному провидению. Что же будет тут чудного, если же наконец признаем в человеке свободную волю, то должна она иметь сходство или даже Тождество, с волею Верховную, по крайней мере, такую же силу свободы. И тогда как знать, сколько эта свободная человеческая воля может получить силы, если встретится с волею Вышнею, сольется с нее, исчезнет в ней? Иностранец, очутившись в Англии без предведомления, без всякого приготовления прежде, Чувствует, что все пружины многосложной машины, составляющие наружную жизнь англичан, неприязненно его отталкивают. Нет мысли для отделения. Движение необъятное. Вот все, что предстоит ему везде. Симпатизировать не с чем. В Англии одна действующая мысль является наружу. Мысль рассудка. Мысль спокойная хранится в святилище связей, семейных или во внутренности души. Там только можно найти ее. Но и там, сблизи с этим хранилищем, странное смешение застенчивости и многосторонней сообщительности, характеризующие английский ум, долго отчуждают пришлеца. Когда же вы поселились однажды в недрах Древней Англии, когда кроткая приязнь, наслаждение, симпатия окружают вас отовсюду и заменяют всю скуку первого приема. Когда вам удастся, наконец, там, посреди английского семейства, на зеленой лужайке красивого загородного дома, под тенью прекрасных дубов и кленов, удастся произнести слово «home», как говорит его природный житель, Тогда, не знаю, но мне кажется, что без сожаления изгладится из памяти воспоминания об Отечестве. Хотя бы это Отечество была дорогая наша Россия. В Германии плавают на океане отвлечений. Немец там больше на просторе, больше дома, нежели на земле. Невоздержанность мысли доведена в Германии до последней крайности. И это не странно. Мысль отдельная, без применения, без телесности. Что мешает ее полету? Где ей препона? Где опасность? Когда же захочет она взойти в жизнь, в употребление, когда с предела внешних слетит на практическую действительность, тогда по неволе должна она себя умерить. Иначе все неизмеримое пространство Вселенной ей недостаточно. Занесясь за все существенное, она уносится все далее и далее. Нет причины остановиться. Должна, однако же, признаться, что в этих беспредельных путешествиях души есть наслаждение чудно. Думаю также, что одним забвением существенного, одной беззаботностью о благах мирских, Может тогда приобрести возможность возвышаться и дойти, наконец, до самых высоких сведений, какие способны только принять в той частице жизни, которая принуждена провести здесь, на Земле. Слово. А что такое слово? Смотрите на кормщика. Среди подводных камней он правит верно кораблем своим. По воле своей им, как простым куском дерева, плавающим на поверхности вод. От времени до времени повторяет он несколько слов, и они-то производят это чудо. Взгляните на поле сражения, сотни полков подвиглись, в одно время вдруг бросаются они на неприятеля. Одно моновенье, одно слово начальника тому причину. Вот слабое подобие глагола могущего, который яснее и звонче всякого человеческого голоса в ограниченном пространстве раздается в беспредельности Вселенной. И этот глагол есть слово. Слово есть действующая сила речи, глагол творящий. Те много ошибаются, кто пророчество Святого Писания почитают простыми предсказаниями предвещанием будущего и ничем больше. В них заключается учение, учение, относящееся ко всем временам. Столько же важна часть вероисповедания, как и все прочее. Дух Святой, говоря устами своих пророков, не переделывал человеческой природы. Сердце же человека сделано таким образом, что будущего предчувствовать иначе не может как выводя его из известных ему настоящего и прошедшего. Разумная природа, действующая по собственному произволу, перестанет быть сердцем человеческим, если будет действовать иначе. Сия, то строгая связь будущего, настоящего и прошедшего, скрытая от прочих людей, была ясно открыта правозрителям Израиля, то есть яснее, нежели прочим людям. Связь эта, будучи неизменна, необходима, непременно, неминуема должна быть сегодня та же, та же завтра, та же всегда. Одинаковые положения, одинаковые обстоятельства во все времена производят одинаковые действия. Следовательно, учение пророков простирается на все времена, на все случаи, если только уметь прилично применять его. Трудно, конечно, уловить это строгое сходство начертанных эпох. Глубокое чувство, сердечное видение путем Божий. Глубокое чувство, сердечное видение путей Божиих, происходящее от безмерной покорности к изъявлениям его верховной власти. Одни могут указать его, тоже вышнее начало. Дающий дар пророчества, дает и разумение оного. Пророк и толкователь его стоят на одной степени посреди невещественной иерархии тот сам пророк, кто совершенно понимает пророчество. Иные, например, относили великие сказания апокалипсиса к определенным временам толкование смешное, или лучше сказать, бестолковое. Мысль апокалипсиса есть беспредельный урок, применяющийся к каждой минуте вечного бытия, ко всему, что происходит около нас. Эти ужасающие голоса оттуда взывающие их надобно слушать ежедневно. Эти чудовища там являющиеся, на них надобно смотреть каждый день. Этот треск машины мира, там раздающийся. Мы слышим его беспрестанно. Одним словом, превосходная поэма Иоанна есть драма Вселенной, ежедневная, и развязка ее не так, как в драмах, произведенных нашим воображением. Но по закону бесконечности продолжается во все веки. И начались с самого начала действия. Мечтателя, толковавший апокалипсис, Действовали по призванию. Все безрассудности, священные книги, произведенные, никогда не были напрасны. Для каждой из них была причина необходимая. Например, тысячелетники. Без них не было бы крестовых походов. Крестовые же походы по всему были непременно нужны. Без них новое общество не могло образоваться. Без них человеческому рассудку не доставало бы примера величайшего исступления, возможного чувства набожности, и мы не имели бы истинного мерила этого великого побудителя человеческих поступков. Без них, наконец, грядущие поколения не имели бы воспоминания великого, возвышенного урока нравственности, исполненного мыслей необыкновенно плодотворных и высоких. Благоразумный человек, говорите вы, но потому беспокоится, что так же, как все прочие, бегает за счастьем. Он, видно, не знает, что невозможно быть вместе благоразумным и счастливым. Что нужно для счастья? Посмотрим. Не нужно ли прежде всего быть Довольным собою и всеми. Скажите же, кроме безумца, кому это возможно? Доказать, что одни глупые могут быть счастливы, есть, кажется мне, прекрасное средство отвратить некоторых от пламенного искания счастья. Нет сомнения, что счастье такое, какое желает большая часть людей недостижимо никому без глупого довольства собою и всем окружающим для этого счастья ищут богатство почести славы но получившие их не надобно ли считать себя умнее совершение прочих людей не надо ли с удовольствием смотреть на все около нас происходящее иначе на что и все без Этого какое счастье? Пусть вообразят благополучие, какое только может быть на земле. Для отвершения этого благополучия надо бы предположить безумное самодовольство. И равнодушие вдвое безумнее ко всему окружающему. Древние это знали. Простодушнее, откровеннее нас. Не проповедовали они другого нравственного учения. Что такое их мудрый, дерзкий глупец, нечувствительный ко всему, при нем совершающемуся, восхищенный собой и всеми своими поступками. В этом не разнятся ни Эпикур, ни Зенон. Человек не сумел создать себе иного идеала высшей мудрости. Какое же неизмеримое пространство между этой холодной, вялой, неподвижной сухой философии и той, которая говорит нам, «Царствие Божие ищите, и все прочее вам дано будет». Что может быть простее урока, заключенного в этих словах нашего Спасителя? «Не ищите благ для самих себя», — говорят они нам, — «ищите для других», тогда неминуемо будут они вашему делу. Без домоганий ваших найдут они вас. Счастье частное, не заключено ли в счастье общем? Прочь, страсти. прочь, беспокойные волнения себелюбия, жившие для других живешь вполне для себя. Вот истинное счастье. Единственное, возможно, другого нет. Доброжелательство. Неизмеримая любовь к ближнему. Вот что украшает жизнь истинным благополучием. Всякое вещественное движение, не есть ли оно произведение звучного и гармонического потрясения воздушной жидкости? Или иной какой жидкости? Еще точнее, еще эфирнее, которая, проницая в самые твердые тела действует прямо на первобытные частицы, их составляющие. Звук есть для нас то, что поражает органы нашего слуха. Почему не может он по гармоническому своему свойству быть началом или причиной бесчисленного множества перемен, перестановок и изменений вещества, которых ни причин, ни начал мы теперь не знаем. Звук есть потрясение воздуха. Может ли воздух потрясаясь, не дотрагиваться до окружающих его тел. Противное уже доказано. Несомненно, что воздух находится в беспрестанном движении. Почему же не приписать этому беспрестанному движению воздухообразной материи некоторые из непостижимых явлений ограниченной природы, происходящих во внутренности тел, как, например, Восходящее брожение сока в растительном мире, обращение крови в животных и прочее. Эти явления все более или менее противоречат известным законам природы и именно закону всеобщего тяготения. Не вижу, например, почему вследствие этого движения не совершаться некоторым созвучием, слиянием между частицами мозга, фибров и прочего когда они, пребывая в одном или в разных существах, находятся между собой в определенном сношении. Почему не производить им многие удивительные нам действия? Если перелив воздуха может потрясти струну, натянутую однозвучно с другой струной, почему же, скажите мне, нервы не могут потрястись также и по той же причине? Все это вопросы неразрешенные. Но осознайтесь, что если можно отвечать на них, какие необъятные приложения может доставить тогда наука счисления и как увеличится владение математической достоверности? Есть ли беспредельность пространства? Не знаю. Но знаю, что есть беспредельность времени. И что эта беспредельность... Это неизмеримое продолжение. Это бесконечное последование вещей есть жизнь. Истинное, совершенное существование. Конечное может раздробляться. Бесконечное никогда. Мысль раздробления соединяется в уме моем с мыслью уничтожения. Мысль о единстве с вечностью. Следовательно, Уничтожение есть для меня зло, вечность, благо. Зло клонится к истреблению, добро к сохранению. И потому вечность, благо, жизнь одно и то же. Эти две идеи я называю идеями, совершительными человеческого разума. Они находятся на обоих концах той черты, которая дает ему меру. Все прочие идеи человека в них заключаются или таким образом входят, что разум не может принять ничего, не связавший прежде с одной из двух этих идей ⁇ уничтожение или сохранение. Опоры всех наших суждений и не только суждений, всех чувств наших ⁇ это связь, в которой происходят все действия разума, без ведома нашего, дает закон нашим мыслям. Заметьте, что даже идеи чисел, хоть кажутся несовместными с этими понятиями, не выходят из них. Все числа и расчеты принадлежат или делению, или умножению. Делить, уничтожать, умножать, производить. Нравственная мысль не может, по моему мнению, иметь другого начала. Идея о совершенстве, красоте, гармонии, добродетели, любви. Есть только изменение идеи о вечном сохранении. Идея несовершенства, безобразия, порока, несогласия, ненависти. Есть также изменение идеи ничтожества. Ничего не можем мы придумать доброго, прекрасного, не приписывая ему вместе продолжительности прочности, устойчивости. Ничего не воображаем дурного, злого, не привязывая к тому мысли о проходимости, неверности, уничтожении. Таким образом, наш разум пребывает постоянно между мыслью смерти и жизни. И они одни управляют им повсюду. Снисходит к нему, оно облекается в понятный ему язык. Тут нет ничего удивительного, но на этом должно утверждать веру в ангелов. Иначе каждое слово священной книги может дать повод особенному учению. Итак, вера в ангелов не есть догмат веры. Конечно, нет. Скажу больше, человек, созданный по образу Божию, может ли законно признавать, Существа превыше себя. Не думаю. Иисус не был ангел. Он был Бог. И вместе человек. И поэтому позволено сомневаться, чтобы нужно было средним существам наполнять пространство, разделяющее разумное естество человека с естеством Божиим. Правда, что целые народы и умы, самые глубокие, всегда склонны были признавать Бытие существ, совершения нашего человеческого существа. Это понятно, и можно допустить эту веру. Но отвергать ее, как грубое суеверие, кажется мне суеверием еще грубейшим. Сведенборг был очень глубокомысленный человек. Но он напрасно составил себе такое внутреннее пифагорическое учение. Оно ослабило действие его творений. Что же касается до его короткого знакомства с силами небесными, то оно совсем не удивительно. Я удивился бы гораздо больше, если бы с таким особенным устройством разума он не считал себя кротко с ними знакомым. Вы часто слыхали, что сон есть образ смерти. Мне кажется, что сон есть настоящая смерть. А то, что смертью называют, кто знает. Может быть, оно-то и есть жизнь. Мое «я» прерывается сном. Смертью — нет. Иначе было бы ничтожество. Из гроба не просыпаемся. Ото сна встаем и входим опять в наше «я». Но скажите мне, живем ли мы, когда ни на минуту не чувствуем своей жизни? Дело в том, что... Истинная смерть находится в самой жизни. Половину жизни бываем мы мертвые. Мертвы совсем. Не гиперболически. Не Но действительно, истины мертвы. Взгляните на себя со вниманием обдуманности. Вы тысячу раз на день увидите, что за минуту перед этой вы столько же были живы, сколько за час до вашего рождения что не имели понятия ни о том, что делали, ни даже сознания о вашем существовании. Где же тогда была жизнь? Это жизнь растительная? Жизнь зоофита? Но такая ли жизнь одушевленного творения? Тем паче существа разумного. Жизнь убегает от нас повсеминутно. Часто к нам возвращается. Но никак нельзя сказать, что мы жили... Не переставая. Жизнь разумная прерывается всякий раз, как исчезает сознание жизни. Чем больше таких минут, тем меньше разумной жизни. А если они совсем не возвращаются, вот и смерть. Чтобы умереть таким образом, не нужно прекращать жизнь. Другой же смерти нет. Смерть в самой жизни. Вот все, что называют смертью. Между тем объясним возможные здесь недоразумения. Когда я говорю о сознании жизни, я не подразумеваю то идеологическое сознание, на которое опирается новая философия простое чувство существования. Я понимаю, под этим сознанием не только чувство жизни, но и отчетливость у ней. Это сознание есть власть, данное нам действовать в настоящую минуту, на минуту будущую, устраивать, обделывать жизнь нашу, а не просто предаваться ее течению, как делают скоты бессловесные. Когда эта совесть, это сознание потеряно, то нет воскресения. Знаете ли почему? Потому что это-то и есть ад, проклятие, отчуждения. Для существа разумного может ли быть мука тяжелее ничтожества? То, что язычники называли мудростью, добродетелью, верховным благом, мы зовем одним словом – небо. Очень знаю, откуда приходят ко мне дурные мысли. Одному безумцу предоставляешь знать, откуда берет он благие. Любовь христианская – рассудок без эгоизма. Рассудок, отказавшийся от способности все относить к себе. Правильно организованный разум стремится к покорности, к вере. Так точно, как дурно организованные отталкивают всякую веру. Противится всякой покорности. Философ называет Богом закон. Гармонию, Вселенную, не знаю, что еще, потом говорит. Божества нельзя постигнуть. Мудрено ли? как мне постигнуть этого несообразного бога раздробленного до бесконечности материю и разум в купе но это бог он дело рук ваших не тот бог который есть цы и самой простой идеи вы сделали самую сложное великое чудо что вы не умеете взгромоздить ее в вашу голову Мы знаем одну только маленькую частицу бытия нашего. Ту, которую проходим в настоящей жизни. Знаем и то, что оно продолжится гораздо более и, однако, неимоверная вещь. Хотим постигнуть закон целого бытия нашего. Пантеист называет мир Все, Предполагает его совершенным. В этом все находит причину, и начало всего. Это все вечно, бесконечно разумно содержит в себе все времена и все пространства. Одним словом, все качества, которые деист приписывает Богу, пантеист отдает их своему все. Почему же и не так? Система основательная и способная подтвердиться строгими доказательствами. Допустите слово «все», и остальное будет необходимый вывод принятого начала. Но все это заключено, очевидно, в одном слове, помещенном на месте другого. Спиноза мог быть очень благочестив и, вероятно, был благочестив. Читая его против воли, увлекаешься чем-то чрезмерно набожным, чем-то проникающим сквозь, математическую дерзность его аргумента, и тем вернее поражающим, чем менее действия было ожидано. Впрочем, всякий излишний восторг, с которым рассматривает природу, ведет к пантеизму. Находя во сне разум, дает душу всему, и вся вселенная становится великой разумной душой, как у пантеиста. Смотрите, Банетта Полей и других. Инстинкт животный. Инстинкт человека. Два совершенно различных свойства. Первое есть побуждение физическое, чувственное. Другое неясное разумение души. Которое хотя по неясности своей сливается с ощущением, но весьма от него отлично. Человек не по образу животных обладает инстинктом своим, что уничтожило бы разум. Он обладает им свойственным человеку образом. Один инстинкт ничего не решает для человека. Он действует в нем, соединяя с разумом, которого он иногда удваивает энергию, иногда ослабляет. В животных инстинкт есть единственная причина всей деятельности – Потому-то власть его над ним так велика, что в иных случаях превышает будто власть самого разума над человеком. Что нужно для того, чтобы ясно видеть, не глядеть сквозь самих себя? Что такое христианство, наука жизни и смерти? Что такое общественный порядок, временное лекарство временному недугу? Учреждения политические, юридические, законодательные и прочее подобное. На что они? Для поправления вреда, ими же сделанного. Куда же делись варвары, истребители древнего мира? Обратились в христиан. Что был бы мир, если бы не явился Христос? Ничто. Случалось ли кому видеть во сне, что... Дважды два 5 Никому. Почему же говорить, что во сне не действует разум? Во Франции на что нужна мысль? Чтобы ее высказать. В Англии? Чтобы привести ее в исполнение. В Германии? Чтобы ее обдумать. У нас? Ни на что. И знаете ли почему? Люди воображают, что живут в обществе. Когда стеснятся в города, в села, как будто собраться в кучу, вместе пастись, как бараны, называется жить в обществе. Пять лет тому, как во Флоренции я встретился с человеком, который очень мне понравился. Я провел с ним несколько часов. Часов не больше, но приятных. Сладких часов. И тогда еще... Не умел я извлечь из него всю пользу, которую мог бы извлечь. Он был английский методист. Жил, кажется, при миссии в Южной Франции. Когда я с ним познакомился, то он возвратился недавно из Иерусалима. В нем поражала чудная смесь живости, горячего усердия к высокому предмету всех его мыслей, к религии и равнодушия. Холодного... Небрежение ко всему прочему. В галереях Италии великие образцы искусства не волновали души его. Между тем, как маленькие саркофаги первых веков христианства неизъяснимо его привлекали. Он рассматривал их, разбирался с исступлением, видел в них что-то святое, трогательное, глубоко поучительное и погружался охотно в возбужденные ими размышления. Итак, повторяю, с этим человеком провел я несколько часов, скоро протекших, почти мгновенных, и с тех пор не имел о нем никакого известия. И что же? Теперь я наслаждаюсь его обществом чаще, нежели обществом прочих людей. Каждый день воспоминания о нем посещают меня. Оно приносит с собой такое волнение, такую сердечную думу, что укрепляет против печалей, меня окружающих, защищает от частых нападений уныния. Вот общество, приличное существом разумным. Вот как души действуют взаимно одна на другую. Им время, ни пространство, припоны быть не могут. Слышу, что говорят иногда о старом человеке. Бедный. Он стал опять ребенком. Нет. Он, видно, не выходил еще из ребячества. Пересмотрите жизнь его. Вероятно, прежде он ребячился больше, нежели теперь. А теперь продолжает быть тем, чем всегда был. Счастлив был бы человек, если бы мог возвратиться на прежний путь свой. Это невозможно. Установленный порядок требует, чтоб он шел вперед. Всегда. Не останавливаясь. Вперед ни шагу назад, вперед беспрестанно, собирая на голову свою вину за виной. Перейдет смерть? Тогда да. Тогда есть надежда, что благость Божия позволит ему остановиться, пересмотреть пройденное время и, может, статься, отступить назад. Есть, однако, христианское вероисповедание. Вы его знаете в котором не признают чистилища. Хотят перепрыгнуть из этой жизни прямо в другую, где все невозвратно, неизменно, неисправимо. Учение жестокое. Больше жестокое, нежели ложное. Если хотите знать, что такое душа в животных, то, прошу извинения, разберите, что происходит в вашей душе в течение большей половины дня. Заметьте, что самая высокая степень понятливости в животном не доказывает ничего. Например, если мы видим, что оно не может решиться на какое-нибудь действие и останавливается, как будто обдумывая его, ты ведь не знаем, до какой степени простираться может ощущение в существах, им одним руководимых. В животных есть дар подражания совершенно чувственный почти механический, который, если б мы умели его хорошенько постигнуть, изъяснил бы нам все, что кажется непонятным, не оставляя следа недоумения. Мы сами очень многому подражаем машинально, без малейшего размышления, не думая, берем привычки людей, с которыми живем, присваиваем себе их движения, их ухватки и даже иногда перенимаем голос. Вот наша чисто животная натура. Что же касается до этой слабой возможности усовершенствования, которую встречаем в животных, то для нее не нужно прибегать даже к ощущению. Одно органическое начало изъяснит нам ее. Растения не имеют ли свои привычки? Между тем можно, зная совершенно устройство их, дать им новые привычки, некоторого рода воспитания, Вслед. И в растениях было бы усовершенствование, как в животных. Бифон и прочие натуралисты почти тоже сказали. Но опытное созерцание собственной нашей природы заслуживает особенное внимание. Нам очень важно знать, что человек не целый день бывает человек Бифон, отнявший у них разум, дает животам какое-то самосознание. Ощущение собственного бытия. Странная мысль. Я сам могу ли постоянно иметь это самосознание? Не нужно ли даже некоторое усилие, чтобы его себе напомнить? Неужели животное будет иметь качество, которое мне не дано во всякую минуту? Скажем себе в минуту уныния. Можем ли быть несчастны, жалки мы, созданные по образу и подобию Божию? Все, все отражается в самосознании. Всякий закон природы повторяется в моем «я». Все явления физического мира являются в мире невещественным. Мышль во внутренности поверяет все изменения внешней природы. Но мысль понимает. Ведает свое действие, природа не ведает. Знание есть жизнь мысли, жизнь природы есть отрицательное явление. Когда мысль перестает познавать, она уничтожается. Вот почему Спаситель сказал: Жизнь вечная есть знать Тебя. Отец. Человек может верить уничтожению бытия своего в течение целой своей жизни. Но за минуту перед смертью эта уверенность исчезла и всегда исчезать будет. В минуту, начинающую уничтожение, он чувствует продолжение жизни своей. В эту минуту великий закон всеобщей непроходимости существ в высочайшей степени выражается в каждом отдельном существе. В натуре есть сила пластическая, творящая одни формы. В ней-то, вероятно, заключается истинное жизненное начало. Сосредоточение всех естественных сил. Оно замечательное всего является в кристаллизации. Там надобно изучать его и обдумывать. Кристаллизация есть поистине странное явление. Вполне геометрическое. Достойное удивление то, что природа таким способом образует первобытные составы тел, неистощимый источник размышлений. В разуме есть также сила, этой силе соответствующая, воображение. Эти две силы всеобщей натуры не больше ли прочих содержат в себе могущественные способности созидать? Не больше ли прочих подходят к этому могуществу и подражают ему? Что делаем мы, занимаясь спасением нашим? Даем жизнь душе. Труд божественный. Тот, кто дал жизнь неисчислимому множеству душ, кто дает ее беспрестанно, кто до скончания веков будет разливать, распространять жизнь повсюду и во всем. Скажите, Бог он или нет? Что такое разум? Признать, Другого, кроме собственного, не имею я права. Свой же разум называю я ничто. Скажите, не властен ли дать ему такое название? Думаете ли вы, что человек способнее понять смерть, нежели рождение? Нет, конечно. Он видит, как около него образуются и истребляются существа. И, между прочим, существа ему подобны. Он не знает, жили ли они под другую оболочку и прежде, нежели приняли теперешний образ. Не знает, будут ли они жить, сложив его с себя. Однако он воображает, что постигает несколько смерть, потому что ее боится. Его пугает не страдание, он не знает, есть ли смерть страдания, не уничтожение, Ибо что же страшного в мысли уничтожиться? Перестать жить? Выходит, что он проведал, неизвестно как, что после смерти будет опять жить. Но какая это будет жизнь? И каким образом жить ее? Какое в ней отличие от здешней? Вот что ему кажется ужасным. Вот еще великое предание, теряющееся незапамятных временах, как и многие другие основные идеи человеческого рассудка, созданные не им самим, но переданные и сообщенные тогда еще, когда созидался во вселенной разум. Но что же такое смерть? Та минута в целом бытии человека, в которую он перестает видеть себя в теле. Вот все. Нельзя доказать строго не Бессмертие души, ни ее, ни вещественность. Но можно доказать жизнь души после той минуты, которую называем смертью. Для нравственности этого довольно. Христианин беспрестанно переходит с неба на землю. С земли на небо. Кончит тем, что остается на небе. Есть больше веры законной, нежели законного сомнения. Отсюда превосходное слово святого Павла. Любовь всему верит. Никто не считает себя вправе получить какую-нибудь вещь, не потрудившись протянуть за нее хоть руку. Одно счастье исключено из этого общего правила. Всякий требует счастья, не сделавший ничего для его приобретения. То есть для того, чтобы быть достойным счастья. Надеяться на Бога есть единственный способ в Него верить. И потому, кто не молится, тот не верит. Христианское бессмертие – это жизнь без смерти. Совсем не так, как думают жизнь после смерти. Умер человек, которого вы любили, уважали. Теперь он стал для вас воспоминанием печальным. Может быть печальным и сладостным вместе но вы уже не любите его, не уважаете, вы только о нем помните. И можно ли в самой вещи любить и уважать прах? Но если этот человек жив, живет где, не знаю, в какой-нибудь стране дальней, в земле неизвестной, если он только в отсутствии, разлучен с вами, как и многие друзья ваши, для чего же тогда, не питать к нему тех же чувств любви, которые вы имели прежде. И вот наше служение святым. Верить бессмертию души, быть убежденным в этой вере и не чтить людей, заслуживших почтение, потому что они живут не на этой земле. Не безрассудно ли такое противоречие? Помните ли, что было с вами в первый год вашей жизни? Не помню. Говорите вы. Ну, что же мудреного, что вы не помните? Что было с вами прежде вашего рождения? Нам приказано любить ближнего. Но для чего? Для того, чтобы мы любили кого-нибудь, кроме себя самих. Урока нравственного тут нет. Это просто логика. Что бы я ни делал, всегда нахожу что-нибудь между истинной и мною. Это... Нечто сам я. Истина сокрыта мне одним мной. Есть одно средство увидеть истину. Удалить себя. Мне кажется, не худо говорить себе почаще то, что диаген, как вы знаете, сказал Александру. Отойди, друг мой. Ты застишь мне солнце. Одно только око христианской любви видит ясно. В этом заключена вся философия христианства. Что производят люди, живучи вместе? Азот? То есть истребляют друг друга? Понимаете ли вы, откуда в вас родится правда? Нет. А ложь? Понимаю. Все мое существо возмущается, когда слышу, что Богу приписывают какое-нибудь несовершенство, какую-нибудь неспособность. А это делают всякий раз, когда признают, Вечные законы, неизмененный порядок, или лейбницевую гармонию, или вечную материю, или манат, стихи, или что-то иное подобное. Следовательно, предполагают, что Бог не имеет возможности истребить все зло. Декарт, как известно, не мог переносить, чтобы определяли границы всемогущества Божия. Что же для меня касается... Ужас, который я чувствовал при одной этой мысли, был всегда звездой моей жизни. Все определения, какими будем описывать организованное существо, всегда будут годиться целому земному шару. Природу разделяют на организованную и неорганизованную. Небесные тела не принадлежат ни к тому, ни к другому разряду. В ожидании нового распределения из них составили просто математические точки, благодаря неизмеримому пространству, в коем они движутся. Что же касается до нашей планеты, мы знаем одну ее оболочку, и из этой оболочки сделали запас обширной науки. Вам это не нравится. Эмпиризм доволен таким распоряжением. Чего же вам более? Вы неверующие христианству, вы Почитаете себя крепким духом? Знаете же, что и крепостью это нельзя вам чуваниться. Больше крепости духовной потребна, чтобы быть христианином, нежели чтобы не быть им. Вас пугает суеверие, предрассудок. Больше предрассудка и суеверия в неверии, нежели в вере. Как сделались вы неверующим? Не так ли, как народ... Становится христианином. Не так ли и вы, как народ, повторяете ваш катехезис, не понимая его? Вы ли выдумали то, что рассказываете с таким убеждением? Бедные люди, посмотрите, не начальник ли вашего прихода научил вас тому? Когда философ произносит слово «человек», Всегда ли он знает его значение? Сомневаюсь. Человек родится на свет, подобно другим животным. Отличается от них организацией, ему свойственной, которая во всем животном царстве дана одному ему. Но не это делает человека существом разумным, просвещенным, существом отдельным, без определенного места во всей природе. Когда пишут рассуждение или историю ума человеческого, то отыскивают способы, какими человек-животные доходит до степени человека разумного. Тут столько же заблуждения, сколько неведения. Человек-животное становится разумным. Правда, но этот переход не необходимый, а только случайный. Гипотеза человека-животного. Я говорю, гипотеза потому что никто не видал такого человека. Рожденный посреди подобных себе, человек ни минуты не остается в первородном состоянии. Эта гипотеза может иметь место в патологии, в гигиене, примененном к философии. Но самой философии, на что она годится может? Когда философия этим занимается, то вместо философии человека Становится философией животных, становится только той частью натуральной истории, которая описывает нравы животных, главой о человеке в зоологии.